Глава 42 Было ли это совпадением? Двойной шрам, похожий на знак равенства. Неизвестно. Я видел его руку лишь мельком, и, конечно, мог ошибиться. Стресс, пожар, маму, всё остальное я не мог соображать трезво. Завёрнутый в одеяло, я сидел в полицейской машине. Люди через мою голову переговаривались по телефонам и рации. Голубые вспышки света отражались в зеркале заднего вида. А чересчур женщина поглаживала мою руку, что, вообще говоря, сильно раздражало. Когда все, кого ты знал и любил, исчезают за одну ночь, способность выносить суждения может быть утеряна. Чья способность? Ну, Твоя, конечно. Видите, я даже говорю не так, как вы, хотя я пытаюсь. «Я очень, очень стараюсь». «И как вам такое?» Мы с мамой слушали беспроводной громкоговоритель. Люди в нем говорили не так, как живущие рядом с нами. Я пытался повторять за ними, но у меня не получалось. И те, с кем я изредка вступал в беседу, не без оснований считали, что у меня странное произношение. Раздался голос, словно издалека. «Альфи, ты в порядке? Альфи?» Затем голос стал громче. «Альфи!» Я повернул голову. Голос на самом деле не был громким. Говорила женщина, сидевшая рядом со мной на заднем сиденье. Она гладила мою руку все сильнее и сильнее. Я хотел руку убрать, но это могло показаться грубым, так что я еще немного потерпел, а потом сказал «пожалуйста, перестаньте». Она взглянула на пальцы, вздрогнула и убрала их. Все же вышло грубо. «Но ведь я сказал, пожалуйста». «Мы отвезем тебя в безопасное место, Альфи», — сказала женщина. «Ты вымоешься и поешь. Готова поспорить? Ты голоден, дорогой?» Я ничего не ответил. Есть мне совсем не хотелось. Сегодня утром, перед тем, как предать меня, Рокси принесла нарезанный хлеб, сыр, два яблока, банан и завернутую в фольгу куриную ножку. Я съел все, как съедает приговоренные к казни, свою последнюю порцию. Затем маленькая девочка, кажется, Либерти, сделала за них всю грязную работу. Я был один в своем убежище, которое Рокси забавно именовала гаражом. Умная девочка. Мама назвала бы ее «велеумной», что означает «толковая» и «быстро соображает». Про Эйдана мама сказала бы «ренегат», «предатель». Я умолял их никому не говорить, но они выдали меня сестре Эйдана, а она разболтала всем. И вот я сидел в полицейской машине с одеялом и женщиной по имени Санжита. Она была инспектором отдела по защите прав ребенка, что бы это ни значило. Санжита рассказала о себе певучим голосом и с придыханиями, словно мне было лет шесть. Привет, Альфи! «Меня зовут Санжита, я уполномоченный инспектор отдела по защите прав ребенка, работаю с полицией. Моя задача — обеспечить твою безопасность. Ты разрешаешь мне вступить с тобой в физический контакт?» Думаю, она говорила это много раз. Звучила нужные фразы наизусть, как актеры, играющие в пьесах, которые мы с мамой очень любили. Вообще к ней не прислушался. Мои мысли все время возвращались к тому человеку на кухне у Эйдена. «Двойной шрам. Точно совпадение», — подумал я. «Интересно, что сказала бы мама? Женщина в джинсах и сандалиях будет защищать меня, Алве Эйнорсона, сумевшего спасти свою мать от медведя. Я на него заорал в те давние-давние времена, когда все было по-другому. Ну, во всяком случае, тогда были медведи». Ну, хотя бы один. Все вокруг наводило меня на мысли о маме, и я почувствовал, что по щеке моей течет слеза. Санжита увидела это и снова начала гладить мою руку, но я посмотрел на нее, и она перестала. «Можем мы, наконец, ехать? Почему на водительском месте никого нет? Ну, давайте же! Вы меня нашли! Чего теперь ждать?» — думал я. Вот как все вышло. Я сидел в гараже и вдруг услышал чьи-то шаги. Думая, что это возвращается Рокси или Эйден, я не стал прятаться. И напрасно. Надо было лучше соображать. Дверь открылась. Либби, теперь я вспомнил ее имя, вошла и увидела меня. Маленькая девочка, лет семи-восьми. Я сразу понял, меня предали. Никто не пришел бы, если бы не знал, что я здесь. Бросив все, я побежал в лес. Никто не знал этот лес лучше меня. Я мог бы легко затаиться на некоторое время, пока меня ищут. А затем вернулся бы в гараж и начал воплощать план, придуманный вместе с мамой. Смешно, нереально, фантастика. Да, знаю, но я пребывал в отчаянии. В северной части леса была яма, углубление под упавшим деревом, которое заросло утесником и колючим можжевельником. Такое не заметишь, просто проходя мимо. Услышав, как в небе глухо гудит вертолёт, я должен был понять, мне не позволят просто исчезнуть и спокойно заняться своими делами. Сначала я услышал голоса, потом шаги и глубже забился в свою расщелину. Но там были не только люди. Собака. Полицейский пёс нашёл меня в яме. Он яростно принюхался, потом заскулил. В гараже осталась моя футболка. Видимо, собаки дали её понюхать. И, как говорится, игра была окончена. Этого и следовало ожидать. «Выходи, сынок», — сказал кинолог в ярко-желтой куртке. «Не поцарапайся о колючке». Я подумал, не стоит ли сбежать, но смысла явно не было. Оставалось смириться с судьбой и надеяться, что все не так плохо, как мне казалось. Я здорово ошибался. Водитель сел в машину и задним ходом выехал на улицу. Началось путешествие куда более ужасное, чем я мог вообразить. Но в тот момент я пытался ответить на вопрос, который как таракан вертелся у меня в голове. «Говорит ли правду?»